«На что кредит был направлен?» В соглашении говорится конкретно, цитата, «исключительно поставки для инвестиционных целей, то есть преимущественно устройства фабрик и заводов, установки оборудования, машины и станки всякого рода, строения, оборудование для нефтяной промышленности, оборудование для химической промышленности, изделия электротехнической промышленности, суда». Средства передвижения и транспорта, измерительные приборы, оборудование лабораторий. Сюда относятся также обычные запасные части для этих поставок. Далее сюда включаются договоры о технической помощи и о пуске в ход установок, поскольку эти договоры заключены в связи с заказами, выдаваемыми на основании настоящего соглашения. Конец цитаты. Интересно что заказы производило советское торгпредство бесконтрольно. Дего, и это оговаривалось соглашением, не имел права требовать от германских фирм-поставщиков никакой ответственности за этот кредит. То есть при общей инвестиционной направленности он не был связанным. Германское правительство не могло нам впарить что-то по своему усмотрению. Цитата. «Если бы перед войной СССР сумел взять кредит у своих предполагаемых союзников по будущей войне у Англии или США, то и это уже было бы подвигом. Но взять перед войной кредит у совершенно очевидного противника – это невероятно». Конец цитаты. Вот так. Неудивительно, что никто из ныне живущих виновников финансовой катастрофы 80 х х годов не заинтересован, чтобы кто-то вспомнил о том, как раньше брали кредиты. Такой кредит, да еще взятый в тех условиях, да еще использованный только на инвестиции, а не на консультантов, не только оправдан. Это свидетельство высочайшего профессионального уровня государственных руководителей того времени. Приведу опять-таки слова Юи Мухина. «Кредит — это использование рабочих рук в других странах в помощь собственным рабочим, и берется он только в жизненно важных случаях». Конец цитаты. К слову, в истории нашего государства бывали чрезвычайно критические периоды. Так, в 1927 году сложилось тяжелейшее положение с хлебными заготовками. В стране случился неурожай. Собрали на 10 миллионов тонн меньше, чем в предыдущем году, а главное, товарный хлеб был у кулаков. Середняки еле были способны себя прокормить. А зажиточные крестьяне не торопились сдавать зерно, резонно полагая, что к весне, хочешь не хочешь, правительство поднимет закупочные цены. Выход был потом найден, не об этом сейчас речь. Но интересно, что предложение со стороны Запада о предоставлении связанных кредитов, то есть целевых, специально на закупку зерна, наши отвергли крестьяне а вот предложения о кредитах на оборудование для индустриализации рассматривали всерьез. Удивительно, ведь на базе хлебного кризиса оживились и оппозиционеры в партии, и бывшие хозяева заводов и шахт начали передавать весточки старым специалистам, продолжавшим на этих предприятиях управлять, и даже зашел разговор об интервенции в Россию силами Польши и прибалтийских стран при поддержке Запада. В обывательской среде того времени бытовало мнение, что большевики накануне краха. Почему же в этих условиях, под угрозой падения советской власти, большевики не соглашались на кредит для закупки зерна, а соглашались на кредит для закупки промышленного оборудования? Кстати, это не описка. Не вымаливали кредит а соглашались рассмотреть предложение Запада о предоставлении нам кредита. Так вот, по этой самой причине хлеб съел и забыл, а долг остался. Но если взял в кредит, построил завод и сделал на заводе пушку со снарядами, то забыл уже не о съеденном хлебе, а об угрозе интервенции, а это было важнее. То есть и тогда большевики думали о перспективе, Как бы ни было трудно, что делает им честь. Из вышесказанного понятно, что такое жизненно важный случай. Это, в общем, понимают и демократы. Поэтому они и пытаются представить ситуацию в те годы, когда они пришли к власти, как критическую, сходную с предвоенной. В этой связи интересно прочитать описание обстановки 1991 года в своего рода политическом завещании демократического движения президентском послании 1999 года. Там утверждается, что экономика терпела тогда крах. И приводится душераздирающая деталь. На рейдах наших портов стояли иностранные суда с грузом зерна, но не было валюты оплатить разгрузку. Да, интересная ситуация. К этому можно добавить, что урожай 1990 года в России был рекорден. Он составил 120 миллионов тонн зерна против 60 миллионов тонн в 1997 году и примерно 47 миллионов тонн в 1998 году. Что это были за суда с грузом зерна в 1991 году? Действительно, у исследователей этого периода и историков, и на первых порах юристов будет много работы. Надо уточнить, почему кредит – это использование рабочих рук именно в других странах. Ведь аргументируется необходимость взятия кредита тем, что надо платить зарплатой, то есть вроде бы оплачиваются как раз свои рабочие руки, но это не так. Пожалуй, предельный случай оглупления нашего населения – это аргументация необходимости взятия кредитов тем, что эти деньги учтены в бюджете и что надо платить пенсии и пособия. Видимо, слова «валютный кредит» действительно превращают уши у их в ослиные, как будто у нас кому-то заплатили пенсию долларами. Назначение иностранной валюты – заплатить в конечном итоге за иностранный товар. По самой сути доллара, взяв его в руки, мы как бы выписываем наряд на работу для западного производителя, даем работу для рук рабочего из западного мира. Мы сейчас убиваем свою промышленность, но нам все равно придется за эти кредиты что-то отдавать, и больше, чем мы отдали бы сейчас». Самое же смешное то, что даже в западных учебниках по экономике, например, «Экономикс» того же Стэнли Фишера, черным по белому описываются проблемы Бразилии, Аргентины, Югославии, которые в 70-х, 80-х годах набрали в долг огромные суммы, а теперь жалуются на то, что бремя внешнего долга исключает для них любую реальную перспективу социально-экономического прогресса. А у нас еще ругают мальчиков в розовых штанишках, что они все делали по западным книжкам. Зря ругают. В чтении западных книжек они не повинны. Там учат совсем другому. Итак, гипотетическое разумное правительство Восточной Европы и Северной Азии будет брать кредиты только при угрозе войны и только на закупку оружия и развитие военного производства. Все разглагольствования на тему «возьмем кредит, построим завод и завалим весь мир конкурентоспособной продукцией» будут рассматриваться как «приуготовление к государственной измене». Если эти предложения исходят от населения, правительство должно карать по закону. Если от правительства, население должно немедленно восстать и сместить его. Самым разумным было бы ввести соответствующую поправку в Конституцию. Правительство имеет право взять иностранный кредит только при угрозе войны или во время войны с целью использовать его только для нужд обороны. Соответствующая статья о нарушении этого конституционного принципа должна содержаться и в Уголовном кодексе в разделе преступления против народа». Интересно, что в то же самое время, в конце 30-х годов, мы не только брали, но и давали кредиты. Например, почти одновременно с немецким кредитом мы предоставили Китаю с марта 1938 по июль 1939 года кредитов на сумму 250 миллионов долларов. В счет этих кредитов в Китае было поставлено более тысячи самолетов, 1400 артиллерийских орудий, 14 тысяч пулеметов, горючее и так далее... Все это для войны против японской агрессии. Впоследствии китайцы честно вернули нам все долги 1938-1939 годов до копеечки, хотя это были долги Чан Кайши. Возвращали и редкими металлами, и полотенцами, хотя жили в пятидесятые годы не так, чтобы богато. А почему китайские коммунисты признали долги гомендановцев, с которыми они сами воевали? А потому что это был долг на святое дело, на защиту Родины. Лишь такой долг, долг чести, его не стыдно брать и нельзя не вернуть.